Глава 25. Дом, полный посетителей. Ссора между двумя девушками недолго длилась. Лаура всегда была готова прощать, а мисс Бланш не особенно обиделась на ее выходку. Упрек в испорченности никого не обижает, так как не затрагивает тщеславие. Негодование подруги скорее доставило удовольствие Бланш, так как эта вспышка была вызвана причиной, о которой они обе знали, хотя обе умалчивали. Итак, Лаура со вздохом должна была сознаться, что романтический период ее первой дружбы кончился и что объект той дружбы – достоин только самых ординарных приятельских отношений. Что касается бланш, то она немедленно сочинила трогательные стихи насчет своего одиночества и разочарования. Она излагала в них старую историю любви, встреченной холодностью и верности, разбившейся о пренебрежение, И так как в это самое время к ним приехали из Лондона несколько знакомых дам с дочерьми, то мисс Эмори могла выбрать новую подругу и поведать этой новой сестре свои горести и разочарования. Теперь рослые гайдуки редко являлись записочками к милой Лауре. Кабриолет редко посылался в Ферокс к услугам его обитательниц, Бланш принимала томный вид покорной судьбе страдалицы во время посещения Лауры. Последняя подсмеивалась над вздохами своей приятельницы и относилась к ним с добродушным, но вовсе непочтительным юмором. Правдивый историк не может утаить, что, независимо от новых подруг, мисс Бланш познакомилась в это время с некоторыми представителями другого пола, которые, по-видимому, тоже доставляли ей много утешения. Встретившись с молодым человеком, поговорив с ним минут десять на прогулке или в гостиной, или во время вальса, это наивное юное создание уже готово было довериться ему, играло своими прекрасными глазками, обнаруживала самое нежное участие и простодушную трогательную готовность к дружбе и, расставшись с ним, проделывала то же самое с его преемником. Когда клевринги приехали в усадьбу, у мисс Бланш не было аудитории, так что Пен всецело пользовался и нежными взглядами, и разговорами у окна в гостиной, и прогулками по саду. Кроме него в Клевринге не было молодых людей. В окрестностях тоже никого, кроме двух-трех священников да неуклюжих сквайров. Драгунов, стоявших в Чатрисе, баронет не принимал. К несчастью, это был тот самый полк, в котором он служил, и из которого вышел не без недоразумения с товарищами. Что-то такое насчет продажи лошади — или карточной игры, или отказа от дуэли. Не знаем, наверное, да и зачем нам знать. Мы касаемся прошлой истории наших героев лишь настолько, насколько она проясняет наш настоящий рассказ. Осенью, с окончанием парламентской сессии и лондонского сезона, две-три местных фамилии явились в свои усадьбы, так что на Баймутских купальнях, В Королевском театре мистера Бингли в Четрисе на скачках и судебных осизах появилась довольно порядочная публика. До этого времени старинные местные фамилии Форджи из Друмингтона, Сиверсы из Дозлей парка, Уэльборы из Барро и другие сторонились от обитателей Клевринг парка. О семье баронета Ходили тысячи разнообразнейших историй. В самом деле, никто не скажет, что сельские жители страдают недостатком воображения, если только послушает их отзывы о новых соседях. Бесконечные истории, которые не стоит повторять здесь, рассказывались насчет самого баронета, его супруги, ее происхождения и родственников, мисс Эммори, капитана Стронга и в течение трех месяцев местные тузы не заглядывали в Клевринг-парк. Но в конце сезона, когда граф Трегавк, лорд-наместник графства и вдовствующая графиня Рокминстер, сын которой тоже был местным магнатом, когда эти великие люди немедленно по приезде публично открыто нанесли визит в клеверинг парк Экипажи местной знати тотчас же устремились по следам, проложенным в аллее усадьбы колесами их сиятельств. Тут представился случай Мираболану показать свое искусство и забыть сердечные муки в занятиях любимым искусством. В это время у рослых гайдуков оказалось слишком много работы, чтобы носить записочки или болтать за кружкой простого пива со скромной деревенской служанкой Фероксе. В это -то время Бланш нашла новых дорогих подруг на место Лауры и другие места для прогулок, кроме берега реки, где Пен удил рыбу. Он по-прежнему являлся судочкой, но рыба не ловилась и Перри не появлялась». «Тут мы должны сказать несколько слов, хотя под строжайшим секретом о весьма деликатном обстоятельстве, на которое уже намекалось раньше, в одной из предыдущих глав. Мы упоминали о дереве, под которым мистер Пен любил проводить время в эпоху своего увлечения мисс Фотрингей и в дупле которого прятал свои удочки, а впоследствии кое-что другое». Дело в том, что он превратил это дупло в почтовую контору. Здесь он прятал стишки и записочки, не менее поэтические, чем стишки к некоей ундине или наяде, посещавшей поток и изредка оставлявшей взамен его послание цветок или даже два-три словечка на раздушенной розовой бумаге. «Мисс Эмори», как мы уже упоминали, нередко гуляла по берегу. Известно также, что она употребляла розовую раздушенную бумагу для своих писем. Но когда знатные гости нахлынули в замок, и фамильная карета Клеврингов чуть не каждый вечер увозила своих владельцев в другие знатные дома, Наяда перестала являться за письмами Пена, белая бумага не обменивалась больше на розовую, а лежала себе прикрытая мхом и камешком в дупле дерева в письмах положим не было ничего серьезного а на розовой бумаге так и совсем ничего два три словечка полушутливые полуприветственные какие и приличествовали молодой леди но простофиля пен если вы желали большего то почему же не добивались не потому ли что с обеих сторон ничего серьезного не было. Вы только играли в любовь с Бойкой-Ундиной. Как бы то ни было, когда мужчина видит, что приз ускользает от него, он легко способен увлечься. Видя, что никто не является за его стихами, Пен начал относиться к ним очень серьезно он чувствовал себя почти в таком же романтическом и трагическом настроении как в эпоху своей первой любовной истории во всяком случае он желал добиться объяснения однажды он явился в замок там оказалась куча гостей другой раз ему не удалось видеть лауру она прилегла отдохнуть после ночи проведенной на балу пен проклял балы свою бедность свое скромное положение, по милости которого его не приглашали в знатные дома. В третий раз мисс Эммари была в саду. Пен бросился в сад. Оказалось, что она прогуливалась с самим епископом Чатрисским и его супругой, которые покосились на Пена и величественно выпрямились, когда он был им представлен. Высокопочтенный прелад слышал его фамилию, и кое-что о происшествии в деканском саду. «Епископ уверяет, что вы испорченный молодой человек», шепнула ему добродушная леди Клевринг. «Что вы наделали? Верно, ничего такого, что может огорчить вашу маму? Как поживает ваша мама? Что это ее не видать, уж бог знает сколько времени». «Мы теперь все в разъездах, совсем не приходится видеть соседей. Кланяйтесь ей и Лауре, и приходите завтра все обедать». Мистерис Пен Денис была нездорова, но Лаура и Пен отправились и застали в замке многочисленное общество, так что Пен успел обменяться с мисс Эмори всего двумя-тремя словами. «Вы...» «Совсем перестали ходить на реку», — сказал он. «Я не могу», — отвечала Бланш. «У нас всегда полон дом гостей». «Ундина покинула поток», — продолжал Пен, решившись быть поэтичным. «Ей не следовало посещать его», — возразила мисс Эмори. «Она никогда больше не вернется туда. Это было нелепо, безумно. Простая шутка. Да ведь у вас есть утешение дома», — прибавила она, взглянув ему прямо в лицо. И, опуская глаза, если он добивался ее руки, почему бы ему не сказать об этом тут же? Быть может, она ответила бы «да». Но когда она упомянула об утешении дома, он подумал о Лауре, такой чистой и любящей, о матери, которой так хотелось соединить их. «Бланш!» — пробормотал он в смущении. «Мисс Эмори!» «Лаура смотрит на нас, мистер Пенденис», — сказала Бланш. «Я должна вернуться к гостям». И убежала, оставив мистера Пендениса кусать губы в смущении и любоваться в окно лунным светом. В самом деле Лаура смотрела на Пена. Она делала вид, что слушает мистера Пинсента, сына лорда Рокминстера и внука вдовствующей леди, который сидел на почетном месте, Важно, слушая неправильную речь леди Клевринг и покровительственно посматривая на апатичного сэра Фрэнсиса, Пинсент и Пен были товарищами по Оксбриджскому университету, где Пен относился довольно надменно к молодому Патрицию. Сегодня они встретились за столом в первый раз по выходе из университета и приветствовали друг друга тем небрежным и забавным кивком, который можно заметить только в Англии среди студентов, и который точно говорит, «Черт возьми, ты как сюда попал?» «Я знал этого господина Воксбриджа», сказал мистер Пинсент Лауре. «Мистер Пенденис, если не ошибаюсь». «Да», отвечала Лаура. «Он, кажется, ухаживает за мисс Эммори, продолжал мистер Пинсент. Лаура взглянула на них и, может быть, подумала то же самое, однако ничего не сказала. «Он важная особа в здешнем графстве. Он так держал себя в университете». «Где его имение?» Лаура улыбнулась. «По ту сторону реки. Он мой кузен, и я живу у них». «Где?» — спросил мистер Пинсент по ту сторону реки, в Фероксе. «Что, там много фазанов?» «Кажется, место хорошее», — заметил простодушный джентльмен. Лаура опять улыбнулась. «У нас девять кур, один петух, свинья и старый понтер». «Так он не держит охоты?» — продолжал мистер Пинсент. «Зайдите к нему и возобновите знакомство», сказала девушка, которую очень забавляла мысль, что ее пен мог прослыть важной особой и, может быть, выдавал себя за таковую. «Да, мне бы очень хотелось возобновить с ним знакомство», любезно отвечал мистер Пинсент, бросив на нее взгляд, говоривший как нельзя яснее. «То есть...» «Собственно, продолжить знакомство с вами». Лаура отвечала улыбкой и легким поклоном. Тут Бланш подбежала к ней с очаровательнейшей улыбкой и гримаской и попросила милую Лауру составить с ней дуэт. Лаура охотно согласилась и пошла к фортепиано. Мистер Пинсон тоже подошел и прослушал дуэт, но ушел, когда мисс Эмори стала петь одна. — Какая славная, милая, простая девушка, Уэгг! — сказал мистер Пинсент джентльмену, приехавшему вместе с ним из Баймута. — Вот та высокая, в локонах и с пунцовыми губками. — А что вы скажете о мисс Эмори? — спросил Уэгг. Поджарая тощая кривляка, отвечал мистер Пинсент вполне откровенно. Дергает плечами, делает глазки, вертится и кривляется точно французская горничная». Осторожнее, Пинсент, перебил Уэк. Нас могут услышать. О, это Пендонис из святого Бонифация», — сказал Пинсент. «Здорово, Пен -Денис. Мы только что говорили о вашей очаровательной кузине!» «Не родственник моего старого друга, майора Пен Дениса», — осведомился Уэг, его племянник. «Имел удовольствие видеть вас в Гаундгаузе», — отвечал Пен с любезной улыбкой. «И вскоре они беседовали, как старые знакомые». На следующий день под вечер мистер Пен, возвратившись с рыбной ловли, неудачной, застал в гостиной матери двух вчерашних джентльменов в оживленной беседе с Еленой и Лаурой. Мистер Пинсент, высокий худощавый детина с огромными рыжими усами, присоединился к Лауре. Ей нравился его разговор. Простой, откровенный и не лишенный остроумие, она возражала ему так же просто, иной сказал бы даже вульгарно. Ей впервые приходилось видеть лондонского Дэнди, так как она была еще ребенком в то время, когда мистер Фокер познакомился с ферокскими обитателями. К тому же этот остроумный джентльмен был попросту мальчишкой и Дэнди лишь по студенческим понятиям. Мистер Уэгг, сопровождавший Ферокс своего товарища, ничего не упустил из вида. «Старый садовник», — сказал он, увидев у ворот мистера Джона, «старый красный ливрейный жилет. Платье повешано сушиться на куст. Парусиновая куртка. Это должно быть Пендениса». «Довольно жалкое место, а, Пинсент?» «Примилый уголок!» — отвечал мистер Пинсент. «Какая славная лужайка!» «Мистер Пенденис, дома старина?» — спросил мистер Уэгг, старого слугу. Джон отвечал, «Нет, мистера Пендениса нет дома». «А дамы?» — спросил гость помоложе. Мистер Джон отвечал, «Дома». Посетители прошли по усыпанной гравием аллее, мимо подстриженных кустарников, и, поднявшись по ступенькам, вошли в переднюю, причем мистер Уэг заметил решительно все. Ящик для писем, барометр, зонтики и калоши-дам, шляпы и тартановый плед пена. Уэг замечал эти мелочи инстинктивно, непроизвольно. «Старикашка!» «Справляет всю работу», — шепнул он Пинсенту. Кале Бальдерстон! Не удивляюсь, если он исполняет обязанности горничной». Минуту спустя они раскланивались с дамами, в которых мистер Пинсент не мог не признать леди безукоризненного воспитания и перед которыми мистер Уэк расшаркался с самой изысканной вежливостью, подмигнув при этом своему товарищу. Однако мистер Пинсент ответил на этот сигнал очень холодным взглядом и удвоенной любезностью в отношении дам. Если было что-нибудь достойное смеха в глазах мистера Уэга, так это бедность. По натуре человек добродушный и веселый. Он решительно не понимал, что можно быть джентльменом, нося поддержанный сюртук, оставаться истинной леди не имея собственного экипажа и не заказывая платье у парижской модистки. — Очаровательный уголок, мэм, — сказал он, кланяясь вдове, — прекрасный вид. Особенно для нас, горожан, которым редко приходится видеть что-нибудь, кроме Пелмела. Вдова просто отвечала, что ей только раз случилось быть в Лондоне, еще до рождения Артура. «Прекрасная деревушка, мэм!» «Прекрасная!» — продолжал мистер Уэгг. «И растет со дня на день. Скоро превратится в порядочный город». «Мой брат, майор Пенденис, часто упоминал ваше имя», — заметила вдова. «И мы много смеялись, читая ваши остроумные книги, прибавила нас некоторым замешательством» так как терпеть не могла произведение мистера Уэга и находила его манеру невыносимой. «Он один из лучших моих друзей», — с поклоном отвечал мистер Уэг. «Один из известнейших людей в городе пользуется общим уважением, мэм, общим уважением. Теперь он отправился с нашим взаимным другом Стейном в Ахен». «Стейн страдает под агрой, как и ваш брат. Между нами, будь сказано, я собираюсь в Стильбрун на фазанью охоту, а оттуда к Барн Крисам, где, надеюсь, встретиться с Пенденисом». Тут он пустился в самый фешенебельный разговор, не переводя духа, назвал дюжины две пэров, а простодушная вдовица только слушала да удивлялась. «Вот человек». «Думала она. Неужто все светские люди в Лондоне такие? Надеюсь, что Пен не будет походить на него». Тем временем мистер Пинсент вступил в разговор с Лаурой. Он назвал несколько соседних имений, которые намеревался посетить, и выразил надежду, что встретится там с мисс Белль. Он надеялся также, что ее тетка проведет с ней сезон в Лондоне, Заметил, что в ближайшую парламентскую сессию он, по всей вероятности, будет заведовать счетом избирательных голосов в графстве и похлопочет о Пен Денисе. Он рассказывал об успехах Пена в в качестве оратора и спрашивал, не собирается ли он тоже выступить кандидатом в парламент. Вообще держал себя очень мило, и Лаура с удовольствием беседовала с ним, пока не явился мистер Пен. Пен, польщенный их посещением, отнесся к обоим джентльменам очень любезно. Правда, его смущало несколько воспоминаний об одной пирушке в Оксбридже после оживленного собрания в обществе прений, когда среди всеобщего возбуждения, порожденного ужином и шампанским, он вполне определенно обещал выступить представителем графства и в прекрасной речи отвечал на поздравления как будущий член парламента. Но открытые добродушные манеры мистера Пинсента заставляли Пенна надеяться, что он забыл эту маленькую фанфаронаду, равно как и другие хвастливые речи и выходки. И так он присоединился к их веселой беседе и толковал о Плимплимоне, о Магнусе Чартерсе, В Оксбриджском кружке с беспечной фамильярностью и светской непринужденностью, точно век свой жил за панибрата с маркизами и герцогами. Но в самом разгаре беседы, в 6 часов вечера, служанка Бетси, ничего не знавшая о гостях, явилась в гостиную без всяких прелиминарий и, распахнув дверь настежь, предстала перед присутствующими с подносом, на котором красовались три чайных чашки, чайник и тарелка с ломтями хлеба с маслом. Все великолепие Пена мгновенно улетучилось при этом зрелище. Он пришел в страшное замешательство. «Что скажут они о нас?» — подумал он. «И действительно, мистер Уэг...» скорчил гримасу, посмотрел на поднос с необыкновенным презрением и подмигнул мистеру Пинсенту. Последний, однако, по-видимому, не нашел ничего странного в том, что люди пьют чай шесть часов или в какое угодно время, когда им заблагорассудится. Возвращаясь из Ферракса, он спросил мистера Уэга, «На какого черта вы строили мне гримасы и подмигивали?» И что вас так забавляло? Разве вы не заметили, как сконфузился юнец, увидев хлеб с маслом? Не пьют ли они чай с патокой? Ха -ха. Я расскажу об этом старому Пенденнису, когда буду в городе. Не вижу тут ничего смешного, сказал мистер Пинсент. Еще бы вам видеть, проворчал мистер Уэгг и приятели вернулись в замок в очень мрачном настроении духа. За обедом Уэг очень ядовито рассказал о посещении Ферокса, обнаружив редкую наблюдательность. Он описал старого Джона, платье, сушившееся на кусте, калоши в передней, гостиную, мебель и портреты. «Бьюсь об заклад!» что длинноносый старик с лысиной Ф и пенденис. Ха -ха -ха. Портрет вроде пластыря. Юнса во весь рост в студенческом костюме, нынешний маркиз Ферокский, Ха -ха -ха. вдовица изображена в миниатюре, когда была еще молоденькой, но, кажется, и теперь еще носит то же платье, или сшитое годом позже и перчатки с обрезанными кончиками. Она ими штопает галстуки своему сыну. Мы застали ее за этой работой. А потом явилась служанка, принесла целую гору хлеба с маслом, и мы оставили графа и графиню уписывать это угощение. Бланш, обожавшая лезон деспри, расхохоталась и назвала его «старым забавником», но мистер Пинсент, с отвращением слушавший Уэга, вмешался в разговор и отрезал во всеуслышание. «Я не знаю, мистер Уэг, какого рода дамам вы привыкли в своей собственной семье, но считаю долгом заявить, что насколько можно судить по первому посещению. Я редко встречал так прекрасно воспитанных леди». "Я надеюсь, мэм, что вы пригласите их к нам", прибавил он, обращаясь к леди Рокминстер, сидевшей по правую руку от сэра Фрэнсиса Клевринга. Сэр Фрэнсис наклонился к гостю, сидевшему налево, и шепнул: "Вот что я называю отбрили уэга". А леди Клевринг весело ударила молодого человека веером и, устремив на него свои черные глаза, сказала ласковым голосом «Мистер Пинсент, вы славный малый». После происшествия с Бланш в отношениях Лауры к кузену можно было заметить легкий оттенок печали, может быть, даже горечи. Она точно разбирала его и находила, что он не выдерживает критики». Вдова замечала, что ясный взгляд девушки нередко останавливался на молодом человеке и следил за ним. Не раз так же мелькало на ее лице почти гневное выражение, когда Пен зевал в гостиной с дамами или лениво слонялся по лугу, покуривая сигару, или дремал над книгой, развалившись под деревом. «Что-нибудь произошло между вами?» — спрашивала Елена. «Что-нибудь добыла? Не устроила ли бланш какую-нибудь гадость? Признайся, Лаура». «Ничего не было. Решительно ничего», — отвечала Лаура. «Почему же ты так странно смотришь на Пена? «Взгляните на него, милая мама», — сказала девушка. «Наше общество не удовлетворяет его». «Мы недостаточно умны для такого гения, как Пен. Он даром тратит жизнь и энергию, привязанной к нашим юбкам. Он ничем не интересуется, почти не выходит за ворот осада. Даже капитан Глендерс и капитан Стронг, прибавила она с горькой усмешкой, надоели ему. А ведь они мужчины, и, стало быть, высшее существа сравнительно с нами». «Здесь он не будет счастлив. Ему надо выступить в свет, избрать себе профессию». «Мы сберегли порядочно благодаря строгой экономии», — сказала вдова, начиная волноваться. «Пен ничего не тратил за все это время. Он очень добр. Я уверена, что он может быть счастлив с нами». «Не волнуйтесь так, милая мама», — сказала девушка. Не нужно огорчаться из-за того, что Пен скучает здесь. Все мужчины таковы. Им нужно работать. Нужно завоевывать себе имя и положение в обществе. Посмотрите, оба капитана служили, участвовали в битвах. Мистер Пинсент, что был у нас? Общественный деятель, усердно работает и добивается известности. Он говорит, что Пен был одним из лучших ораторов в обществе и не уступит подарованием любому из тамошних джентльменов. Пен сам смеется над знаменитостью мистера Уэга. И действительно, это неприятный человек, называет его ослом и говорит, что всякой может писать такие книги. «Они отвратительны», — вставила вдова. «А все-таки он пользуется известностью. Вот что пишут в хронике графства. Знаменитый мистер Уэг. Если Пен может писать лучше, чем этот господин, и говорить лучше, чем мистер Пинсент, зачем же дело стало? Мама, ведь он не может говорить нам речи, не может отличиться, оставаясь здесь. Он должен уехать. Должен. Милая Лаура, сказала Елена, взяв ее за руку, хорошо ли с твоей стороны торопить его? Я ждала. «Я копила деньги, чтобы... чтобы отдать тебе долг!» «Молчите, молю!» — воскликнула Лаура, обнимая ее. «Это ваши деньги, а не мои. Я не хочу и слышать о них. Сколько вы накопили?» Елена отвечала, что у нее лежит в банке более двухсот фунтов и что она рассчитывала уплатить Лауре весь долг к концу будущего года отдайте ему, отдайте ему эти 200 фунтов, пусть он едет в Лондон и сделается юристом, чем-нибудь достойным, сыном своей матери и моей милая мама. В ответ на это Елена с обычной нежностью и волнением объявила, что Лаура истинное утешение для нее и лучшая из девушек. И я надеюсь, что никто не будет противоречить ей в данном случае. Вдова и дочь несколько раз обсуждали этот вопрос. Старшая уступала аргументам честной и серьезной девушки. К тому же эта любящая мать всегда была готова жертвовать собой. Но она не отказывалась от своего плана и имела его в виду. Однажды она рассказала Пену о новых проектах на его счет, Причем не забыла упомянуть об их авторе. Как Лаура настаивала, чтобы он ехал в Лондон и занимался. Как Лаура устроила денежную сторону вопроса, отказавшись от уплаты ей долга. И как, следовательно, он должен быть благодарен Лауре, если согласится на этот проект. При этом сообщении Пен вспыхнул от удовольствия и обнял мать с жаром, который вряд ли порадовал ее, Впрочем, она утешилась, когда он сказал «Клянусь небом, она великодушная девушка, да благословит ее всемогущий. Ах, матушка, я томился без дела и не знал, за что взяться. Я терзался воспоминаниями о моем позоре, о моих долгах, о моем нелепом и дурацком поведении. Я адски страдал и совсем упал духом». «Я хочу, хочу искупить свое прошлое и исполнить свой долг относительно лучше из матерей. Я еще сделаюсь достойным вас. Да благословит вас Бог! Да благословит он Лауру! Как жаль, что ее нет дома, и я не могу поблагодарить ее!» Произнося эти бессвязные фразы, он бегал по комнате, пил стаканами воду, обнимал и целовал мать, принимался хохотать, принимался петь. Словом, никогда она не видала его таким счастливым, даже в детстве, когда он еще не вкусил плодов древа жизни, соблазняющего человечество с тех пор, как оно копошится на земле. Лауры не было дома. Лаура была в гостях у великолепной леди Рокминстер, дочери лорда Барнкидса, сестры леди Поктипуль и, следовательно, дальней родственницы Елены, как любезно заявила сама миледи, досконально изучившая генеалогию, мистер Пен был очень польщен этим признанием родства, хотя, кажется, его немножко обидело невнимание леди Рокминстер, которая увезла с собой в Баймут мисс Белль, не подумав пригласить мистера Артура Пен-Дениса, Лауре предстояло в первый раз в жизни явиться на балу в Баймуте. Вдовствующая леди прислала за ней коляску, и девушка уехала, захватив с собой белое платье, счастливое и цветущее, как роза, с которой сравнил ее Пен. Бал должен был состояться в Баймутском отеле вечером того же дня, когда произошло вышеприведенное объяснение Пена с матерью, «Клянусь Юпитером, я поеду в Баймут», — сказал Пен. «Или нет, не поеду, но во всяком случае буду там». Его мать была в восхищении от этого решения, и когда он обсуждал вопрос, как ему отправиться в Баймут, зашел капитан Стронг, сказал, что он тоже едет, и предложил подвести Пена на своей лошадке-мяснике, когда местные тузы. Нагрянули в Клевринг-парк. Кавалер Стронг не только не искал их общества, но и уходил отводить душу к знакомым. «Я видел немало званых обедов на своем веку», — говорил он, «обедов, на которых участвовали короли-члены королевской фамилии, и вряд ли у самого последнего гостя было меньше полдюжины звезд, но Глендерс...» Эта пышность не по мне. Английские леди с их проклятым жаманством, сквайры с послеобеденными разговорами о политике нагоняют на меня дремоту ей, -ей. Я люблю выкурить сигару на свободе, расстегнувшись, выпить пиво хоть и в оловянной кружке, до да без стеснений. Итак, в торжественные дни в Клевринг-парке кавалер ограничивался тем, что присматривал за порядком, отдавал распоряжение дворецкому и слугам, просматривал карту обеда с месьем Мираболаном, но редко принимал участие в банкете. «Пришлите ко мне в комнату котлетку и бутылку Бордо», говорил этот философ и, расположившись у окна, следил за подъезжавшими экипажами или рассматривал туалеты дам сквозь эль де в коридоре когда гости усаживались за обед. Стронг уходил через парк к капитану Глендерсу или к хозяйке Клевринского герба, или к мадам Фрибсби послушать местные новости и выпить чашку чая. Куда бы он ни ходил, везде его принимали с радостью, и откуда бы он ни уходил, всюду оставлял за собой запах горячего пунша. Лошадь-мясник не из худших лошадей сэра Фрэнсиса, находилась в распоряжении капитана Стронга. Старый служака мог седлать или запрягать ее во всякое время дня и ночи и разъезжать по соседям сколько душе угодно. Вряд ли осталась в окрестностях хоть одна харчевня с маломальски сносным пивом, хоть один фермер, у которого имелась хорошенькая дочка, игравшая на фортепиано. Вряд ли состоялась хоть одна ярмарка или скачка, который не посетил бы кавалер на своей гнедой лошадке. Видели его и в четрисе, в театре, в казармах, в Баймуте, если там устраивалось какое-нибудь увеселение. Словом, он везде был свой человек. Мясник быстро доставил Пена и капитана Стронга в Баймут. В гостинице, где Стронг тоже оказался своим человеком, Они взяли комнату, переоделись и отправились на бал. Капитан был великолепен. Его широкая грудь была украшена тремя золотыми крестиками, придававшими ему вид какого-то иноземного фельдмаршала. Вечер был публичный, и народа набралось много, так как Пинсент имел виды на местное население, а леди Рокминстер была патронессой Бала. Для публики познатнее был отведен один конец залы, куда кавалер Стронг, не интересовавшийся высокопоставленными особами, почти не заглядывал. Зато на другом конце оказались все его приятели. Виноторговцы, трактирщики, лавочники, ходатые по делам дочери фермеров, их родители и братцы. Он едва успевал пожимать им руки. «Что это за человек?» «С голубой ленточкой и орденом фунтов три весом», спросил Пен, указывая на господина в черном фраке, завитого со спаньолкой, который горделиво смотрел на них, заложив одну руку за пуговицу жилета, а другой поддерживая шляпу. «Ха-ха-ха! Ей-богу, это мираболан! с хохотом воскликнул Стронг. «Бонжур, шеф! Бонжур, шевалье!» «Да ле кры, де шевалье!» — отвечал шеф, дотрагиваясь рукой до ордена. «Да вот и еще какой-то с ленточкой», — заметил Пен. Господин с удивительно черными, очевидно, крашенными волосами, с мигающими глазками и выцветшими бровями, с морщинистым лицом странного бронзового цвета, в каком-то необычайном костюме — в огромных перчатках, разукрашенной бриллиантами и всякими побрякушками, в высоких сапогах на тощих ногах с разноцветной ленточкой в петлице, подошел к ним и фамильярно кивнул Стронгу. Шевалье пожал ему руку. «Мой друг, мистер Пенденис, полковник Альтамонт, конвоя его высочества на баба Лукновского». Офицер поклонился Пену, который высматривал в эту минуту, не вошла ли в залу интересовавшая его особа. Ее еще не было. Но вот оркестр грянул «Вот герой-победитель!» и высокопоставленные гости, вдовствующие графиня Рокминстер, мистер Пинсент и мисс Белль, сэр Фрэнсис Клевринг, баронет из Клевринг-парка, леди Клевринг и мисс Эмори, «Сэр Орос Фоджи, баронет, леди Фоджи, полковник гигс с супругой, Уэг Эсквайр» — так описывала эту процессию местная газета — вошли в залу. Пен мимо Бланш кинулся к Лауре и схватил ее за руку. «Спасибо вам!» — сказал он. «Мне нужно поговорить с вами. Я должен поговорить с вами. Можно с вами танцевать?» «Только не первые три танца, милый Пен», — сказала она с улыбкой, и он отступил, закусив губы с досады и забыв поздороваться с Пинсентом. Леди Клевринг следовала за Леди Рокминстер с ее гостями. Полковник Альтамонт пристально смотрел на нее, закрыв лицо платком, распространявшим сильный запах мускуса, и, подсмеивая себе под нос, «Что это за девчонка в зеленом платье, капитан?» — спросил он стронга. «Это мисс Эммари, дочь леди Клевринг», — отвечал шевалье. Полковник расхохотался.